в большей безопасности, чем у себя в спальне. Словом, мне очень не хотелось, чтобы она следила за мной, поскольку сам решил следить за Хейсманом. Но для этого мне следовало прежде всего отыскать его. Йоган же словно сквозь землю провалился, ведь он вместе с Юнгбеком и Гуэном намеревался обследовать на моторке берега бухты Сорхамна в поисках натурного материала. С той точки, на которой я стоял, Лодки не было видно, предполагая, что моторка могла скрыться за одним из мелких островков, усеявших бухту, я направил бинокль в их сторону. Вскоре я понял, что в бухте Хейсмана нет. Вряд ли он мог взять курс в открытое море, обогнув северную оконечность острова Макили. С морда шли крутые волны, увенченные белыми барашками, а Хейсман отнюдь не был похож на бесстрашного морехода. К тому же он помнил слова Смитра о том, «Сколь опасно выходить в море на открытой шлюпке. Скорее всего, решил я, Йоган, повернул на юг, в защищенный от ветра залив Эвебукта. Туда же направился и я. Вначале я в юго-западном направлении, держась подальше от невысоких скал, окремляющих побережье, не потому что опасался головокружения» а потому что где-то внизу у берега заливчика Хендрикс и эти апостолы записывали или рассчитывали записать на пленку крики гнездившихся здесь, по сведениям орнитологов, глупышей, техпалых чаек и каэра. У меня не было причин опасаться звука просто не хотелось привлекать к себе чьи-то любопытные взоры. Подниматься наискосок по-ровному на первый взгляд склону оказалось непростое занятие альпинистских навыков. Тут не требовалось... Да у меня их и не было. Важно было другое — суметь вовремя обнаружить расщелинные ямы, которые не всегда удавалось различить на белом снегу. Потому-то я довольно часто падал, иногда проваливаясь по самые плечи. Падения в рыхлый снег оказались безболезненными, но на то, чтобы выбраться хотя бы на некое подобие твердий земной, уходило много сил. Если так трудно продвигаться по этой довольно ровной поверхности. То, каково же Смиту и Хейтеру? Ведь рельеф местности в северной части острова гораздо сложнее. За полтора часа я прошел меньше мили, прежде чем добрался до отметки полутораста метров, откуда открывался вид на соседний заливчик под названием Эвьебукта. Он тянется от мыса Кап-Мальмгрен на северо-востоке до мыса Кольтхоф на юго-западе. Длиной он чуть больше мили, шириной вдвое меньше. Вдоль всей береговой черты возвышаются отвесные утесы, которые смотрятся в свинцовые воды бухты, попадив в шторм судно укрытия ему тут не найти. Тяжело дыша, я растянулся на снегу. Придев в себя, я вскинул к глазам бинокль и принялся обследовать бухту. Однако никаких признаков жизни я не обнаружил. Над юго-восточной частью горизонта поднялось солнце. Хотя лучи его светили мне в глаза, видимость была отменная. Разглядишь в бинокле чайку, севшую на воду. В северной части залива несколько островков. Прямо подо мной отвесные утесы. Из-за них было не видно, что происходит внизу. Если моторка по ту сторону островка или внизу над скалами, вряд ли Хейсман сможет долго оставаться под их прикрытием. Я посмотрел на юг, в сторону мыса Кап-Кольтхоф, за которым простиралось открытое море. Одна за другой накатывали увенчанные белыми грибнями волны. Едва ли Хейсман осмелился выйти из-под защиты мыса, да и Гуэн слишком осторожен, чтобы рисковать жизнью. Сколько времени я лежал в ожидании, когда из-за острова или со стороны скал появится моторка, уже не помню. Помню только одно — Я вдруг заметил, что у меня зуб на зуб не попадает, и что руки и ноги у меня буквально закоченели. И в ту же минуту, примерно в трехстах метрах к северо-западу от оконечности кап я обнаружил своеобразное углубление в скалах и понял, что это вход в небольшую бухточку. Там-то, скорее всего, и находилась моторка. Зачем Хейсману было в ней прятаться, я не мог взять в толк. Было ясно одно — обследовать... Тот участок по суше бессмысленно. Даже если бы в течение двухчасового путешествия я не сломал себе шею, спуститься к воде невозможно. Сложенные из известняка утесы круто обрывались к темному студенному морю. С усилием распрямив члены, я поднялся и отправился назад к жилому блоку. Возвращаться оказалось гораздо легче, поскольку пришлось спускаться вниз, двигаясь по собственным следам, Я уже не падал в сугробы, и все равно к нашему жилью я добрался лишь около часу дня. За несколько шагов до барака открылась дверь, и появилась Мэри Стюарт. При виде ее у меня в предчувствии несчастья сжалось сердце. Растрепанные волосы, побелевшие от ужаса лицо, расширившиеся от страха глаза, все свидетельствовало о том, что к нам снова пришла беда. «Слава Богу!» — воскликнула она, заливаясь слезами. «Слава Богу, что вы пришли скорее! Случилось нечто ужасное!» Не теряя времени на расспросы, я кинулся следом за ней и через открытую дверь вошел в комнату Джудит Хейнс. Действительно произошло несчастье, но я напрасно торопился. Наполовину прикрытая одеялом, которое она, по-видимому, стащила, падая с кровати, на полу лежала Джудит. На постели лежал на три четверти пустой пузырек с таблетками барбитурата, несколько таблеток рассыпалось, бедная женщина сжимала руки в руки горлышко, На три четверти бутылки джина, наклонившись, я прикоснулся к мраморному лбу и понял, Джудит мертва уже несколько часов. «Пусть это будет долгий сон», — сказала она мне тогда. «Она... она...» «В присутствии покойника невольно, — говоришь шепотом, неужели непонятно, мертвец ты или нет?» Оборвал я. Грубо, Мари Стюарт, охваченный холодным гневом, от которой мне не отрешится до самого конца пребывания на острове. Я к ней не прикасалась, когда вы это обнаружили. Минуту или две назад я приготовила поесть, сварила кофе и пришла узнать, где остальные Лони, Сэнди Эдди, где... не знаю. Ушли недавно, сказал что отправились прогуляться. Так ей и поверил.